Здесь даже не надо называть кто. И по логике жизни, и по логике романистики Катерина должна была столкнуться с Витей Нежноусовым. Она должна была показать ему свое новое ожерелье из ляпис-лазури. А Витя, перед тем, как под аплодисменты сесть в автобус, должен покрасоваться в своем экзотическом наряде перед такой привлекательной девушкой. И они встретились. Я, сопровождавший Витю, взял у Гусейна пакет и отступил в сторонку. Семен Израильевич, тяжело отдуваясь и хмуро шагая за Катериной, как-то скукожился. А может быть, он провидел и приветствовал свою судьбу? И тут оба удачливых победителя улыбнулись друг другу. Давая дань чисто визуальным туристским описаниям, я несколько подзабыл своих стариков. Но ведь путешествие недоступное мне, я никогда бы не совершил, если бы не они. Как голубки Ксения Макарна и Савелий Петрович, когда и вошел, уже сидели в автобусе. На их лицах смешались большое внутреннее оживление и усталость. Ксения Макарна поменила меня рукой, и когда я нагнулся над ней, сказала, притянув мою голову к себе, — Спасибо, Павлик. — За что? — Не знаю, но спасибо. Я хочу показать вам колечко, которое я купила для внучки, для Дашеньки. Она протянула мне дешевенькую картонную коробочку, обтянутую синей бумажкой под кожу. Я стоял на проходе, к счастью, автобус был уже почти полон, и меня никто не обтекал. Мухаммед занимался пересчетом пассажиров. Я открыл коробочку. Тонюсенькое, будто из фольги колечко, с выбитым профилем нефертити. Что-то подобное и нелепое всегда и все женщины привозят из туристических поездок. Девочка не проносит это колечко из сезона, как профиль древней царицы раскрошится и выпадет. Почтенная и скрываемая бедность всегда действует на меня одним и тем же образом. Мне хочется плакать о несовершенстве мира, о старости, которая все же приходит, оставляя сердце и душу молодыми, о собственной жизни, которая идет под откос. Гувернер при чужих стариках. И сразу же вспомнились свои, мать и отец, всю жизнь проходившие по колено в навозе. Ах, эта роскошная, тонко пахнущая и тонко нарезанная ветчина на столе. Ах, этот божественный вкус холодного молока из стеклянного графина. экологически чистый продукт сбалансированного питания приготовленного для вас природой в какой воне грязи и каким бешеным трудом достается этот продукт Мо-то старики так всю жизнь и проживут в своем неперспективном поселке хорошо что за всю свою жизнь, Один раз выехали в Москву и неделю прожили у меня в общежитии. Сколько унижений тогда пришлось испытать от коменданта. Ох, если бы им когда-нибудь удалось показать пирамиды и землю, где родился Христос. Ну, все мы, конечно, русские. Но чтобы выбиться в другие, побогаче, «Русские. Нужен особый дар. Влад его имеет, а я — нет». «Получите, пожалуйста, свои заказанные вами раньше картуши!» — кричал через микрофон Мухаммед. Автобус снова пробирался через бесконечный город. Каир поворачивался своими разными, как наряд шута, боками, а роскошный — с прохладными многоэтажными отелями, нарядными виллами,